Утром я стала всё столь же расстроенная. Фифи опять сожрал половину моего завтрака и покушался на вторую половину, но я ему твёрдо сказала, что он меня пока много меньше, а значит, не за чем столько есть. Комната у меня в общежитии слишком маленькая, да и дверные проёмы ради него никто расширять не будет. Питомец обиделся, но больше в тарелку не лез. Хотя там и так после него оставалось немного. Я этому сначала огорчилась, но когда первые пары у нас пошла, опять очередная пробежка по академическим аллеям, даже порадовалась. Всё же с полным животом бежать было бы ещё тяжелее. Вот зачем, спрашивается, будущему магу земли умение быстро бегать? Не думаю, что здесь образование настолько плохого качества, что приходится таким образом спасаться от рассерженных клиентов. Во всяком случае, я о таком до сих пор не слышала. И вообще, Лучше бы вместо физкультуры балы почаще устраивали, безо всяких посторонних приглашенных. Воспоминания о неудачном бале, о котором никак не давали забыть обретенные там поклонники, неизменно портили настроение. Нет, все же администрация академии безо всякого внимания относится к студенческим нуждам. Размышляя об этом, я и добежала до конца дистанции. Самой последней, правда, зато не сошла на полдороги. преподаватель, который видно надеется, что сможет пораньше закончить занятие с недовольной миной, отметил мое прибытие. Но оказалось, что не хватает еще троих, но они так и не добежали до конца занятия. Заблудились, наверное. Следующим занятием у нас был практикум по географии, задание по которому я благополучно сделала, сдала и забыла. Я была уверена, что сегодня также можно будет изобразить красивую портальную загаголину, но не тут-то было. Вместо привычной Фьорды, которая обычно проводила эти занятия, пришёл незнакомый Фьорд и снова потащил нас в парк. У меня даже мысль возникла искать не добежавших, хотя, подумав хорошо, я всё же её отбросила, ведь группа была в полном составе. Дорогие мои студенты, прочувствованно сказал он, задержался взглядом на моем лице и добавил. И студентке, сегодняшнее занятие у вас будет самое, что ни на есть практическое. Вы уже столько дней проводите теоретические расчеты и достигли определенных успехов на этом поприще. Настало время воплотить свои знания в жизнь. Улыбался он при этом довольно радостно, но я сразу заподозрила какой-то подвох и придвинулся поближе к топферу. Мы же с ним в одной команде по Гриффичу должны помогать друг другу. Я ему Грифона нашла, значит, студент этот теперь может помочь воплотить мои знания в жизнь, так, чтобы это было без ущерба для моей внешности и здоровья. Задание для этого занятия – расчет построения портала. Вы сейчас делитесь на четыре группы. Я каждой группе выдаю артефакт для определения магических потоков и выделяю сектор в парке, в котором надлежит определить место для временного портала, который вы обозначите вот таким флажком. Он потряс связкой палок к верхним концам, к которым были привязаны жалко обвисшие тряпочки, а я вцепилась в руках топфера, не хуже, чем когда-то Ильма в Сэрана. Оказывается, некоторые навыки, которые вырабатываются во время учёбы и кажутся смешными окружающим, на деле оказываются очень даже полезными. В группе нашей идиотов не было. Все же чужие успехи, мимо тех, кто постоянно на занятия ходит, пройти не могли, поэтому в группу к Топферу захотели все. Преподаватель некоторое время с насмешкой на лице наблюдал за нами, а потом взял и распределил сам. «Вот в таком составе и будете дальше работать на моих занятиях», удовлетворенно сказал он, разглядывая четыре группы, стоявшие на некотором отдалении друг от друга. Я с грустью думала, что искусством отрывания студенток от чужих рук он овладел в совершенстве. Хотя, может, мне просто практики не хватает. Теперь назначен старших. В группе Топфера предсказуемо назначили старшим его, как студента с самым высоким даром. Я даже не успела особо попереживать, что меня разлучили со столь перспективным старшим группы. Как преподаватель сказал: "Невоспитанно ты к пальцу в мою сторону. В этой группе за старшую будете вы, Фьорда. Как вас там Берлиссенсис?" Растерянно сказала я: "Ну, почему я? Вокруг так много достойных фьордов. Я уверена, они справятся с таким сложным делом намного лучше. У вас самый сильный дар в группе. Ну, я же только слабая девушка." я призвала всё своё умение об выразительных улыбках. Фьорда Берлессенсис не меня выразительно улыбнулся мне преподаватель. Здесь вы в первую очередь маг. Извольте соответствовать. И потеряв ко мне всякий интерес, он оздачил старших в двух оставшихся группах и сообщил, что все, кто определит неправильно, будут переделывать задание после обеда. Да. занятие магией как-то отрицательно влияет на мужчин. Это надо же заявить мне, что я в первую очередь маг. Да это практически оскорбление. Наверное, всё дело в этой облезлой мантии. Не было бы её на мне, и отношение было бы совсем другое. Но долго мне думать над этим не дали. Мне вручили так называемый флажок, и я в окружении одних парней, что как ни странно, совсем не радовало в данной ситуации. направилась в выделенный нам сектор парка. Там меня сразу же от руководства отстранили. Флажок, артефакт и листок с заданием отобрали и начали увлечённо измерять и записывать результаты бегали они при этом по всему выделенному нам участку. Я не возражала, всё равно у меня каблуки в земле вязли. Как говорит моя бабушка: "Не надо вставать между фьордом и его игрушкой. Можно очень сильно пострадать". Тем более, что измерял всё артефактом, и цифры заносимые на бумагу были точные. Но вот когда начались расчёты, ошибку допустили сразу, когда использовали самую первую формулу. Она повлекла другую, а дальше они лишь множились. А я с зачейем наблюдала, как результат подходит всё дальше и дальше от правильного. Нужные числа я спокойно держала в уме. Да и расчёты были несложные. Но как одногруппникам сказать, что они ошибаются? Так я мучилась до тех пор, пока не торжествующе не вбили флажок совсем не там, где он должен был находиться. Преподаватель, видя, что мы уже закончили, неторопливо направился в нашу сторону. Я даже растерялась на мгновение. Я же не могу после обеда, у меня дел столько, что никак среди них не вписывается ещё это дополнительное занятие, тем более по чужой вине. Я решительно вытащила флажок и отнесла его туда, где он должен стоять, бросив по дороге опешившим парням. Здесь он никак не может находиться. Некрасиво же. Стояли они в оторпе недолго. Первый очнулся быстро, тут же меня догнал и попытался отобрать флажок. Вцепился он крепко, он был слишком хорошо воспитан, чтобы тащить меня вместе с флажком к месту предполагаемого входа в портал. а вырвать добычу я не позволила, но и он продолжал держаться за эту палку, как будто от этого зависела его собственная жизнь. Смотрю, у вас здесь разногласие, удивлённо сказал преподаватель. Да, твёрдо ответила я. Портал не может там располагаться. Почему? Он там не красиво будет выглядеть, ответила я и улыбнулась. со всем присущим мне обаянием. А вот здесь, между этими двумя кустиками, немножко ближе к правому, он очень гармонично вписывается. Вот, сами посмотрите. Я все же выхватила флажок у растерявшегося от моих слов одногруппника и попыталась его воткнуть в облюбованное место. Флажок втыкаться совсем не желал. Я не сдавалась. А преподаватель с интересом наблюдал за моими попытками. Наконец он откашлялся, пытаясь подавить возникший смешок, и сказал: "Фьорда, а вы уверены, что гармонично это достаточный довод для мага?" "Конечно", уверенно отвечала я, ведь гармония это основа магии. "Мм, да", задумчиво сказал он, на лицо прознаглосие в группе. "Давайте поступим так. Пусть каждый из вас подойдёт к тому месту, которое считает верным". Потом мы посмотрим правильный ответ. И те, кто ошибаются, он ехидно посмотрел при этих словах на меня. Придут после обеда. Со мной не осталось никто. Все демонстративно пошли к той точке, что была найдена в результате неверных расчётов. Но я свой флажок из рук не выпустила. Хотя после обеда получить дополнительное занятие их право. Преподаватель достал свои записи. По мере того, как он их изучал, брови его ползли вверх, а насмешливое выражение сходило с лица. Он недоверчиво на меня уставился. "Фьорда, а почему вы считаете, что флажок должен быть здесь, а не точно посредине между кустами?" наконец спросил он. "Ведь это было бы ещё красивее. Излишняя симметрия не всегда хороша", ответила я ему, облегчённо улыбаясь. Всё же была вероятность того, что я неправильно посчитала. Косты всё равно не одинаковые, да и палку флажка кривовата, так что гармоничнее всего он будет смотреться именно там, где я его сейчас держу. Она определила правильно, не доверчиво уточнил тот студент, что хотел забрать у меня флажок. Но как? Когда это он успел подойти? Ведь только же стоял на вычисленном им самим месте. Женская интуиция, пояснила я, и стремление к красоте. Красота страшная сила, задумчиво подтвердил преподаватель. Смотрел он на меня, прищурившись, и, как мне показалось, совсем не поверил в моё утверждение об интуиции, но у меня был железный козырь на руках полное отсутствие любых бумажек с вычислениями. Надеюсь о том, что я играю в бонт что предполагает умение производить серьезные расчеты в уме, этот фьорд никогда не узнает. На всякий случай я ему улыбнулась, как можно глупее и ресницами похлопала, чтобы уж наверняка. «А скажите-ка фьорда Берлисенсис?» Не проникся он моим похлопыванием. «Если мы сдвинем участок вот сюда, что скажет ваша женская интуиция о месте для построения портала?» Моя женская интуиция глухо молчала. Ведь ей необходимо было провести новые замеры, но сказать об этом я никак не могла. Так что пришлось пожать плечами, застенчиво улыбнуться и поковырять мысочком травку. Время занятия уже к концу подходит, доверчиво сообщил я преподавателю, а то вдруг он забыл. Некрасиво, Фьорда, тихо сказал он так, чтобы слышала только я. Вы видели, что ребята сделали ошибку, но ничего им не сказали. Это не индивидуальные соревнования. Вам ещё вместе с группой столько раз работать придётся, а сейчас они из-за вас получат дополнительное задание. А ведь вы старшие группы, на вас лежит ответственность. Я ничего отвечать ему не стала. Мне показалось довода о том, что умной девушке сложнее выйти замуж, не произведут на него никакого впечатления, как-то по внешнему виду этого фёрда, сразу было понятно. что подобные мысли ему и в голову не приходили. Ему-то ведь не надо замуж выходить. Мужчинам вообще с этим делом проще. У них есть работа, и они ни от кого не зависят. Но на лекции меня всё равно мучил вопрос: правильно ли я поступила? Ведь как ни крути, я Берлесенсис не нанёс ли мой поступок ущерб репутации семьи? Ведь получается, что одногруппники от меня зависели, А я их бросила на произвол судьбы. Из раздоме меня вырвалось знакомое слово мех, которому место в речи лектора и найти не должно было, но которого мне так не хватало к тому пальто, что у меня сейчас в шкафу висит. Неужели маги Земли могут и это выращивать, как кристаллы? Впрочем, мое заблуждение развеялось достаточно быстро. Мехпроходка, важно повторил лектор, или механизированная проходка – это выполнение земляных работ механизированными средствами, преимущественно гном ей работы. Тема, видимо, была для него очень болезненной, так как он скривился и сказал «Да-да, представьте себе». вместо того, чтобы пригласить на строительство мага-специалиста, который создаст котлован точно по заданным параметрам с аккуратными стенками и дополнительным уплотнением для защиты от проникновения грунтовых вод, эти скоредные гномы так и наровят обойтись чем подешевле. Но он поднял вверх палец, привлекая общее внимание. Такая экономия в конечном счёте приводит к дополнительным затратам во время эксплуатации. Так что выгода оборачивается денежными потерями. Дальше он нам до конца занятия доказывал разнообразными случаями из жизни преимущество магии перед механикой. Настолько старательно, что я даже засомневалась, правда ли это. Но у меня были темы для размышлений и без мехпроходки, так что долго на этом вопросе я задерживаться не стала. И идти или не идти на дополнительное занятие после обеда с моей группой. Вот что меня занимало. Не идти действительно некрасиво. А если идти, то не стоит же рядом с ними с глупым видом, ведь у меня не так много времени до тренировки по грефичу, а завтра у нас игра с водниками, и пропускать тренировку нельзя. Но потом мне пришло в голову, что никого из своей группы я даже не рассматриваю в качестве потенциального супруга. А значит, ничего страшного не случится, если мой имидж в их глазах будет не столь безупречен. В крайнем случае, полуубаюсь побольше. Я заметила, что после моих улыбок они их соображают еще хуже, чем обычно. С этими мыслями я отправилась за Фифи, а потом в столовую, где в дверях столкнулась с Бруно. Сиял он почти так же, как после выхода под залог. до того как увидел свою бывшую девушку, уходящей в голубую даль с адвокатом. Гуссерль со мной сейчас в ФБР идёт, гордо сказал он. Будем мою одежду и ролсе выручать. Надеюсь, уже вечером верну себе свою родную мантию. Как я его понимала, выдали ему пока мантию возрастом очень близкую к той, что у меня. Даже цвет у неё был уже скорее розовый, чем красный, что совсем не подходило моему брату. Думаю, он наверняка уже не раз пожалел, что учится на факультете огня, а не воды. Успехов от всей души пожелала я ему. Брат в ответ расплылся в улыбке, потрепал Фифи по листочкам и ушёл, энергично размахивая руками. Я немного посмотрела Бруна вслед и заметила, что его мантия сзади ещё и портираться начала. Но тут Фифи потянул за подол моего одеяния с явным намёком. В то время не поесть у нас не так уж и много осталось. Доставалось ему из моей порции с каждым днём всё больше и больше, так что из-за стола я встала почти такой же голодной, как и села за него. Стипендия только в среду, но уж тогда я точно её отпраздную с группой в гномей шашлычной. Желудок согласно дёрнулся при этих мыслях. Фифи, я отвела в оранжерею и даже успела там немного поговорить с Вердиной Вейль. Чи растоптанные тапочки были мне теперь интересны намного меньше, чем советы по питанию фифи. К сожалению, следовать им мне пока не позволял скудный бюджет, но я старательно запоминала всё, что мне могло пригодиться.